Глава 60. Стерва. Катя Пегина. Пегас. Бой сразу после боя. Худшее, что можно было себе представить, выходя в полуфинал подобного турнира. И именно это случилось с ними. Есть идеи, как нам победить? Устало спросил Сергей Кирилл. Пока не очень, признался лидер. Атака этой стервы нас с одного удара может вывести из игры. Повторит его трижды, и все. Хана. Так что, Катя, обратился он к девушке, сразу призывай своего тигренка, и пусть он встает на пути наших врагов. Боюсь, сейчас нам придется выложить все свои козыри. Пегас на это только кивнула. Не знаю, есть ли у них подчиняющий, но будем считать, что есть, продолжил тем временем Фрис. Так что, Кирюх, если призывать кого-то будешь, сразу используй слияние. Вдруг в этом случае параметр не действует? «Тогда хоть как-то сможем пустить твоих химер в дело. Начни с бабочки». Сова тоже подтвердил, что все понял. «Ну а я попробую захватить инициативу в перетягивании каната». И на вопросительные взгляды остальных пояснил. «Попробую трансформой понизить уровень посоха у стервичка. Вдруг хоть на секунду получится. Только простейший барьер тогда вначале поставлю». «Это какой в твоем понимании?» Тут же уточнил Кир. «Зеркальную сферу». Она на ранг посоха не завязана. «Итак, первый бой полуфинала начинается!» Воскликнул ведущий, а Катя прочитала уже привычные строчки. «Бой начнется через три, два, один, начали!» Сразу после этого Пегас призвала своего тигра, следуя плану, и приказала тому выдвинуться вперед. И очень вовремя. «Вы атакованы игроком, стервячок!» Королевский тигр двадцатого уровня получает урон 150 тысяч единиц. «Думаете, пройдете дальше?» — решила поиздеваться их противница. «Можете уже просто сдаться! А тебя я за прошлый раз показательно накажу!» — оскалилась она, смотря на Катю. И вдруг ее посох мигнул, а выражение лица стервы из злорадного стало очень удивленным. Как и у Фриза. Да у нее трансформы нет, не ожидавший такого, воскликнул парень. Правда, тут в дело вступили остальные псоглавцы, и развить успех ребятам не удалось. Питовод врагов направил свою змею на щит ребят, пытаясь в этот момент взять под контроль катиного тигра. На вашего питомца применено подчинение. Ваш параметр подчинения выше противника. Подчинение снято! Кир! Их питовод подчиняющий! предупредила сову Пегас. «Но на меня не действует!» — Кирилл кивнул, принимая к сведению информацию. Сама девушка попыталась взять контроль над атакующим химерологом, что, как и в прошлый бой, слился с Цербером и сейчас готовился пробить щит Фриза, отправляя его на респ. «Невозможно использовать параметр подчинения на другого игрока!» «Фриз тогда насчет слияния был прав!» — тут же передала свои наблюдения командником Катя. В этот момент змея врагов добралась до королевского тигра, и два пета сцепились друг другом в жестокой борьбе, причем в очень опасной близости от сокланеров. «Блин, как я сразу не сообразила направить его навстречу!» — укорила себя Катя. «Сейчас любой удар питомцев мог стать для ребят последним». «Держи!» — азартно выкрикнул Сергей, посылая в почти безоружную противницу ледяную слабость. И уже подлетая к сервичку, когда Фрис мысленно праздновал победу, заклинание вильнуло и ударило в бок. «Да что ж такое-то? В который раз уже?» «Что? Не знаешь простейшие параметры?» Захохотала на его реакцию стерва. «Думаешь, если контроль — параметр простого типа, то совсем бесполезный?» И пока Фрис переваривал эту новость, Стервичок ударило обычным, нескомбинированным заклинанием пронзающего потока, отправляя Сергея на респ. «Игрок Фрис воскрешен!» «Зеркала!» — крикнула ему Катя, возродив и вешая регенерацию манны. «Вы призвали короля Горил, 85-го уровня!» «Нечего держать его больше!» — прошептала девушка, активируя параметр призыва. И очень вовремя он был использован. Химеролог врага, что уже остановился и снова атаковал хвостом только что воскресшего Сергея, попал точно в моба, появившегося прямо у него на пути. Кирилл? что немного выпал из боя. В этот момент ударил по пятоводу псоглавцев, уравнивая количество смертей в их противостоянии. Но, как и в случае со стервячком, тот возник из вспышки света, заново призывая змею. Катя воспользовалась временным освобождением своего тигра, и уже два зверя накинулись на цербера врага, что уже вышел из слияния и был обычным зверем. Применено подчинение на химеру стальной цербер. «Продолжительность подчинения 25 секунд». «Получайте!» С внутренним восторгом крикнула Пегас, управляя сразу тремя огромными монстрами. «Вы убили игрока Легаст сотого уровня, клан Псоглавцы». «Вы убили игрока Стервячок сотого уровня, клан Псоглавцы». И тут же обратила оставшихся после исчезновения Цербера животных против Змеи Петовода. Которого во второй раз за бой Сова снова отправил на респ, в момент его попытки отбиться от натиска Кати. «Ну что там? Еще два раза их убить нужно!» – азартно крикнула девушка. «А кого-то и один всего? Так это мы с радостью!» «Вы убитый игроком, стервячок!» – вдруг прочитала Пегас перед глазами, а мир вокруг потух. «Не поняла? Когда она успела-то?»